Глава 9. Неиссякаемое чудо. Творите чудеса снова и снова. Чудеса случаются только в том случае, если вы верите в чудеса. паулу Каэлью. Вполне естественно, что перспектива творить в жизни явные, измеримые чудеса приводит вас в восторг. Кто ж не порадуется, получив ключ от жизни своей мечты? Вы стремитесь к независимости и обеспеченности готовы к новым особенным отношениям или перезагрузке прежних. Ищите интересную работу, которая будет приносить вам удовлетворение. Или хотите стать здоровым, подтянутым и активным. Или, может быть, просто хотите быть счастливыми. Как бы там ни было, одно дело восторгаться перспективой таких улучшений, и совсем другое – превратить их в реальность. Если ваша цель – развить в себе качество мастера чудес, чтобы поддерживать способность творить чудеса в любое время по собственному желанию, вы должны думать и действовать как мастер чудес, причем большую часть времени. Необходимо заменить мышление, основанное на страхе, верой в свои силы. Вы должны быть готовы освободиться от любых ограничений прошлого и увидеть в себе человека, достойного иметь желаемое так же, как и любой человек на планете. Я знаю, что упоминал об этом уже не раз, а может даже больше, но теперь намерен помочь вам сделать это, чтобы вы, наконец, увидели новую, усовершенствованную версию себя. Это значительно облегчит задачу стать таким человеком, каким вы решили быть, чтобы построить будущее своей мечты. Как говорил известный радиоведущий и писатель Эрл Найтингейл, «Мы становимся тем, о чем думаем». Будда утверждал, мы есть то, о чем думаем. Все, чем мы являемся, проистекает из наших мыслей, мыслями мы творим мир. Я не раз напоминал о том, что именно образ мышления формирует нашу личность и создает реальность. Но сколько времени понадобится на формирование стратегического образа мышления? В этой главе мы подробно изучим, как перепрограммировать свой мозг, посредством мыслей и действий, чтобы всегда оставаться мастером чудес. К счастью, одна конкретная практика превосходно для этого подходит. Практика для применения магической формулы В книге «Магия утра» я предложил читателю спасательные круги, шесть универсальных, научно обоснованных практик личностного роста, которые человечество использовало на протяжении всей своей истории. Их изобрел не я. Это тишина, аффирмации, визуализация, физические упражнения, чтение и письмо. Я рекомендую выполнять их ежедневно, желательно с самого утра, чтобы оптимизировать мышление и сосредоточиться на важных делах. Несмотря на то, что каждая практика оказывает трансформирующее воздействие, меня часто спрашивают во время интервью, есть ли у меня любимый спасательный круг. Надо полагать, правильно было бы ответить «разумеется, нет, все они важны в равной мере». Однако, между нами говоря, я всегда предпочитал искренность, нередко даже себе во вред. Так что у меня есть любимый спасательный круг, который, судя по моему опыту, оказался эффективнее остальных. Моя любимая практика личностного роста и трансформации, несомненно, аффирмация, но не в том смысле, в каком вы можете подумать. Видите ли, у аффирмации сложилась плохая репутация. Их часто считают неэффективными, в лучшем случае, и банальными, в худшем. В каком-то смысле они попадают в ту же категорию обманов, что и доска визуализации. Если просто повесить картинки на стене и ждать, что жизнь изменится, словно по волшебству, то, скорее всего, этого не случится. Точно так же нельзя, повторяя вдохновляющее утверждение, стать мастером чудес. Конечно, это возможно но не таким образом, как внушают гуру саморазвития. В молодости я принадлежал к тем людям, которые считали аффирмации глупыми и неэффективными. Для меня эти жизнеутверждающие фразы никак не ассоциировались с реальностью, а просто поднимали настроение. Такие люди, как я, ориентированные на результат и, сами понимаете, здравомыслящие, не утруждали себя повторением жизнеутверждающих фраз, чтобы скрыть неуверенность в себе». Я не верил в то, что они сработают. Когда же мне исполнилось двадцать с небольшим, и я заинтересовался личностным ростом, мне объяснили, что аффирмации — это инструмент трансформации. Они обещали изменить мою жизнь, если, произнося эти фразы, я поверю в себя. Поскольку я считал себя лентяем, это было то, что мне нужно, мне не придется почти ничего делать, подумал я. Такая перспектива меня устраивала. Затем мое мнение изменилось. Мне не потребовалось много времени, чтобы упереться с аффирмациями в ту же стену, что и большинство людей. Несмотря на то, что я делал все так, как учили первопроходцы в области саморазвития, ничего не происходило. Замечательная жизнь, о которой я постоянно твердил, не наступала. Многократное повторение фразы Я миллионер не добавило на мой банковский счет ни гроша. Повторяемые мной утверждения не соответствовали действительности. И вот однажды. На меня снизошло озарение. Я понял, что проблема не в аффирмациях. Этот метод неправильно поняли, неправильно использовали и неправильно ему обучали. Поэтому, сократив количество его недостатков до двух и полностью изменив подход, я разработал аффирмации, которые имели практическую ценность и осуществлялись, неизменно обеспечивая измеримый результат. Далее я расскажу, как пошагово составить аффирмацию, не диссонирующую с реальностью, чтобы стратегически ускорить применение магической формулы. Но прежде чем к этому перейти, давайте рассмотрим два недостатка аффирмаций и проблемы, к которым они приводят. Недостаток первый. Неправдивые утверждения заставляют вас чувствовать себя обманщиком. Все стремятся что-то улучшить в своей жизни. Нам нужны деньги, любовь, здоровье, а иногда и 25-й час в сутках. Почти всего этого можно достичь с помощью незыблемой веры и экстраординарных усилий. Однако ничего не получится, если себе врать. А именно так многие первопроходцы в области саморазвития учат нас формулировать свои аффирмации, рекомендуя повторять «я успешен», «я притягиваю деньги», «я в идеальной физической форме», «мои отношения построены на любви и верности» эти утверждения, не соответствуют действительности, и в глубине души вы знаете это. Повторяя такие фразы, вы обманываете себя. Подсознание же сопротивляется обману, что вызывает у вас внутренний конфликт, как будто мало того, что есть, и может ухудшить ваше и без того неблестящее эмоциональное состояние. Согласно результатам исследования 2009 года, опубликованным в журнале «Psychological Science», Люди с низкой самооценкой чувствовали себя хуже после повторения таких утверждений, как «я прекрасный человек». Вдумайтесь, если вы себя таковым не считаете, независимо от того, как оно есть на самом деле, многократное повторение утверждения только добавит очередную ложку дегтя в ваше и без того негативное представление о себе. Такие аффирмации могут еще больше подорвать ваше доверие к себе, что негативно скажется на развитии качеств мастера чудес. Голословные высказывания иногда ненадолго снимают стресс и тревогу, но они сдерживают вас в достижении главной цели. Истина, как вы ее понимаете, всегда побеждает. Недостаток второй. Утвердительные формулировки удерживают вас от решительных действий. Чаще всего мы останавливаемся на пути к построению жизни своей мечты, поскольку не знаем, что нужно делать. Мы стоим на месте, потому что не располагаем планом, ведущим к достижению цели, в итоге часто либо бездействуем, либо бросаем начатые. Большинство аффирмаций поддерживают бездействие, так как сформулированы как констатация факта. Из них неясно, следует ли что-то предпринимать, как и чудодейственная доска визуализации, висящая на стене. Они подразумевают, что можно получить то, что желаешь, не прилагая усилий. Деньги просто потекут к вам рекой. Любовь вашей жизни стучится в дверь. Разве это не было бы замечательно? Мы могли бы творить чудеса, палец о палец не ударив, уютно устроившись в мягком кресле. Я не против такого развития событий. Даже обеими руками за. Но жизнь устроена иначе. Во дворе не растут денежные деревья, и я не знаю, как вы, но если бы в мою дверь постучал незнакомец, я вызвал бы полицию. Разумеется, вначале убедившись, что это не курьер, доставивший товар из Amazon Prime. Словом, такие аффирмации обманывают нас. Да, ради достижения целей придется потрудиться. Помните, каждому результату предшествует определенный процесс. Вам необходимо составить план и осуществлять его, а если включить эти действия в аффирмации, вы сможете чего-то добиться. Прежде чем перейти к составлению эффективных аффирмаций, предлагаю несколько моих любимых цитат, в которых изложены и подкреплены преимущества аффирмации. Повторение аффирмации ведет к вере, и когда она становится глубоким убеждением, все и начинается. Мухаммед Али, американский боксер. «Любая мысль, передаваемая в подсознание довольно часто и убедительно, в конце концов принимается». Роберт Кольер, автор книги о самопомощи и издатель. «Аффирмации выходят за рамки настоящего, создавая будущее посредством слов, которые вы произносите сейчас». Луиза Хей, писательница, основательница Хэйхаус. «Прежде чем победить в реальности, необходимо победить в мыслях». Джон Эдисон, специалист по вопросам лидерства, писатель, спикер. Пять простых шагов для создания и применения аффирмаций магической формулы. Как известно, аффирмации должны основываться на правде и перечислять, какие действия необходимы для любого чуда, которое вы намерены сотворить. Если вы настраиваете свой разум на новую реальность, подготовьте его и к тому, что будете с этим делать. Аффирмация в действии. Пример Миранды Март, члена сообщества «Чудесное утро» в Facebook, прекрасно иллюстрирует, как аффирмации могут изменить вашу жизнь. Миранда познакомилась с книгой «Магия утра» три года назад. К тому времени она пережила развод и теперь одна воспитывала двух маленьких детей. Она строила новую карьеру, полностью основанную на комиссионной оплате труда, и хотела открыть агентство в отрасли, где не имела никакого опыта. Кроме того, Миранда страдала депрессией и социофобией, и все это усугублялось 150 тысячами долларов долга, которые ей предстояло погасить. Миранда решила сделать своим приоритетом метод «Чудесное утро». Каждые три месяца она перечитывала книгу и ежедневно выполняла такие спасательные круги, как аффирмации, визуализация и письмо. Женщина разделила свои аффирмации на три категории и увидела, что чем искуснее применяет аффирмации, тем легче ей становится управлять своими мыслями. Эти демоны больше не имели над ней власти. Благодаря ежедневной практике, со временем Миранда стала показывать самые высокие результаты среди женщин в своей компании, насчитывающей более тысячи торговых агентов и открыла собственное агентство. Но на этом она не остановилась и продолжила повторять аффирмации. С тех пор она открыла еще шесть агентств в своей структуре. Ее доход увеличился в 4 раза, а клиенты были самого высокого уровня. Миранда относит этот поразительный успех насчет магической формулы и особенно аффирмации. Обратите внимание, аффирмации не должны противоречить вашей системе убеждений. Пусть они соответствуют ей, развивают и расширяют, помогая вам преодолевать страхи. Открывайте свой разум для новых возможностей осторожно, чтобы поверить в них. Иными словами, логика аффирмации должна основываться на правде и мотивировать вас к совершению нужных действий. С помощью аффирмации вы будете развивать в себе качество мастера чудес, ведь составляя их, вы узнаете и сформулируете, какими навыками и умениями нужно обладать. Ваше подсознание примет необходимость изменений, подкрепленную незыблемой верой, и побудит вас мобилизовать все свои силы для создания измеримых результатов. Аффирмации магической формулы позволяют перепрограммировать подсознательные установки, сведя к минимуму или устранив внутренние конфликты, одновременно внушая вам незыблемую веру в возможность желаемого. Ориентировать сознание на выполнение действий, которые вы считаете важными для сохранения заинтересованности в приложении экстраординарных усилий для перехода грандиозных целей из разряда возможного к вероятному и неизбежному. А теперь рассмотрим, какие шаги нужно сделать, чтобы составить практически ориентированные на результат аффирмации, которые настроят вас на создание явных чудес в своей жизни. Шаг первый. Начните с аффирмации о чуде. В главе 7 вы должны были составить такую аффирмацию из одного предложения, в котором отражена ваша приверженность своей миссии, а также готовность верить в успех и прилагать экстраординарные усилия, пока она не станет явью. Аффирмация о чуде остается главным инструментом в применении магической формулы, поэтому очень важно включить ее в свои аффирмации. Чем чаще повторять какую-то идею, тем глубже она укоренится в подсознании. Действие В ежедневнике или смартфоне напишите аффирмации с магической формулой. Пример. «Я обязуюсь поддерживать незыблемую веру в то, что я...» Запишите миссию, которую вы определили в главе 6, «Поэтому буду прилагать экстраординарные усилия до тех пор, пока этого не произойдет. По-другому просто быть не может». Шаг второй. Объясните, почему ваша миссия важна. Вам не обязательно менять весь мир, хотя, безусловно, и это возможно. Миссия может быть большой или малой, простой или сложной, по вашему желанию. Главное, чтобы она имела для вас смысл. Ее значение, ответ на вопрос «почему», станет для вас движущим фактором. Так что напоминайте себе о миссии каждый день с помощью аффирмаций недостающим звеном между стремлением и получением желаемого, чаще всего бывает движущая сила, поэтому важный для вас ответ на вопрос «почему» обеспечит ее. Мой друг Джон Вроман любит повторять, «Если у вашего «почему» есть сердце, ваше «как» получает ноги». Мы нередко ставим цели, потому что хотим чего-то достичь или что-то улучшить, но как только задача усложняется, полагаемся на ответ на вопрос «почему», если, конечно, нашли его. Безусловно, неубедительные причины или, хуже того, отсутствие значимости у цели – это повод все бросить. Если же миссия имеет большое значение, если она важнее всего на свете, мы справимся с любыми проблемами и сделаем все ради ее достижения. По-другому просто быть не может. Действие. Ответьте на вопрос, почему миссия имеет для вас большое значение. Это и есть причина или причины, почему вы сохраняете приверженность ей и стараетесь поддерживать ее до тех пор, пока не выполните. Почему – самое важное преимущество, которое вы получите на этом пути и в его конце. Оно может быть неявным, например, вы кем-то становитесь, или явным, измеримым, например, вы получите денежные вознаграждения, наладите отношения или похудеете. Пример. Причина того, почему я твердо намерен выполнить свою миссию, состоит в том, что перечислите, какие преимущества вы получите, достигнув своей цели. Шаг третий. Подтвердите готовность прилагать экстраординарные усилия и сделайте выполнение миссии неизбежным путем приверженности плану действий без эмоциональной привязанности к результатам. Этот шаг избавит вас от беспокойства о том, как всего этого добиться. Вы найдете разумные доводы в пользу того, что цель достижима, и сможете определить дальнейший план действий. Рассматривайте это как переход от стремления к созиданию. Действие. Запишите план действий, включающий ряд шагов, которые придется выполнить ради достижения главной цели. Обязательно укажите их очередность и сроки. План должен быть максимально лаконичным. В идеале, каждый день лучше выполнять по одной задаче, чтобы избежать переутомления. Укажите, как часто и когда вы будете это делать. Пример. Чтобы непременно осуществить свою миссию, я буду каждый день действовать по плану, выполняя, укажите задачу, с периодичностью, датой и время, и не привязываясь к результатам. Шаг четвертый. Определите обоснованные притязания. Образ мышления мастера чудес подразумевает уверенность в способности достичь желаемого. Эти люди верят, что добьются всего, чего хотят, и достойны этого. Развитие таких качеств включает в себя формирование чувства заслуженности, и оно будет поддерживать вашу незыблемую веру в успех и экстраординарные усилия. С помощью аффирмации магической формулы вы обоснованно определите свои притязания, благодаря чему почувствуете, что действительно заслуживаете того, к чему стремитесь. Действие. Напомните себе, что вы заслуживаете всего, к чему стремитесь, в той же степени, что и любой человек на Земле. Пример. «Я твердо намерен осуществить свою миссию и каждый день жить как мастер чудес», поскольку знаю, что я также достоин, заслуживаю и способен творить явные измеримые чудеса и добиваться любых целей, как и любой человек на земле. Вы можете скопировать эти слова или изменить их в соответствии со своими предпочтениями. Люди по-разному воспринимают слова и фразы, в зависимости от того, что им больше по душе, поэтому важно внимательно составлять аффирмации. Формулировки должны стимулировать вас и резонировать с вами. То же касается перечисленных шагов. Предположим, вам неловко называть себя мастером чудес. Это нормально, ведь поначалу всегда непривычно говорить и думать о себе по-другому. Замените это выражение словами «я намерен жить каждый день, как лучшая версия меня» или «чудеса на результаты». Опять же, используйте те формулировки, которые находят отклик в вашей душе. Шаг пятый. С чувством произносите аффирмации магической формулы каждый день. Многие люди пропускают этот шаг, хотя его можно назвать важнейшим, или делают это механически. Они тратят массу времени на формулировку аффирмаций, чтобы те отражали их обновленную идентичность, миссию и план, а затем не придерживаются его. Так же, как не придерживаются диеты и забывают о новогодних обещаниях. Такова человеческая природа. Как только теряется привлекательность новизны, возникает искушение переключиться на что-то другое, новое и вдохновляющее. И во многих случаях это означает провал. Ключ к созданию чудес ⁇ последовательность. Вы должны быть привержены цели, миссии, пока не выполните свои намерения. Самый простой способ встать на этот путь ⁇ твердо придерживаться правила каждый день произносить аффирмации. Более того, целесообразно повторять их с чувством чтобы показать подсознанию, какие эмоции вы хотите испытывать. Вы должны полностью осознавать, что происходит. Порой мы понимаем что-то рассудком, но не проникаемся этим, пока не прочувствуем эмоционально. Так бывает при переходе от концептуального или логического понимания к ощущениям. Например, ваша жена жалуется на что-то, но мы не всегда понимаем суть ее переживаний. Но если она начинает рыдать можно увидеть, услышать, а порой и ощутить ее боль, ведь это уже затрагивает нас эмоционально. Поэтому убедитесь, что, повторяя аффирмации, по-настоящему осознаете свои слова. Когда будете произносить аффирмацию о намерении каждый день жить жизнью Мастера Чудес с незыблемой верой в успех и экстраординарными усилиями, глубоко вдохните и почувствуйте, как новое представление о себе наполняет вас. Подумайте, как вы будете выглядеть, говорить и чувствовать себя. Это поможет глубже принять новую идентичность интеллектуально и эмоционально. Действие. Последовательность – ключ к эффективности магической формулы. И начинается она с ежедневного повторения аффирмации и поддержания целеустремленности. На мой взгляд, лучше всего произносить аффирмации в одно и то же время, скажем, каждый вечер перед сном, утром после чистки зубов или во время ритуала «Чудесное утро», когда вы выполняете эту практику личностного роста. Просто сделайте это частью своего распорядка дня. И не забывайте, вы должны ощущать истинность произносимых слов. По мере возможности оставайтесь в таком состоянии как можно дольше. Мне, например, нравится сразу же после этого медитировать. В это время мысли и чувства хорошо усваиваются. Такой подход повышает эффективность магической формулы. В помощь. Бесплатно скачать одностраничный образец аффирмации магической формулы, включающий в себя все эти шаги, можно с сайта timibonusses.com. Аффирмация магической формулы. Первое. Я обязуюсь поддерживать незыблемую веру в то, что я. Запишите свою миссию, составленную при прослушивании главы 6. И во что бы то ни стало, буду прилагать экстраординарные усилия до тех пор, пока этого не произойдет. По-другому просто быть не может. Второе. Причина или причины, почему я твердо намерен выполнить свою миссию, состоит в том, что укажите ответ на вопрос «почему», то есть какие важнейшие преимущества вы получите на пути к своей миссии и или в результате ее выполнения. Третье. Для того, чтобы обязательно осуществить свою миссию, я намерен сохранять приверженность своему плану действий, перечислите задачи, в срок, дата и время, эмоционально не привязываясь к результатам. Четвертое. Я привержен своей миссии и готов каждый день жить как мастер чудес, поскольку я достоин, «Заслуживаю и способен создавать явные, измеримые чудеса и добиваться своих целей в той же степени, что и любой другой человек на Земле». Пример. Позвольте поделиться своей версией аффирмации магической формулы. Вы увидите, что некоторые мои формулировки несколько отличаются от примеров, поскольку, как я уже говорил, важно употреблять слова, которые находят отклик в вашей душе. Я постоянно редактирую и обновляю аффирмации, по мере того, как учусь, развиваюсь и вижу новые возможности. Первое. Я полон решимости поддерживать незыблемую веру в то, что одолею рак и проживу долгую здоровую жизнь, дожив до ста лет, когда Софии исполнится 70, а Холстону 67, и каждый день до конца жизни, во что бы то ни стало, буду прилагать экстраординарные усилия. По-другому просто быть не может. Второе. Причина, по которой я твердо намерен выполнить свою миссию, выжить, чтобы положительно влиять на Софии Холстона, а также разделить судьбу с Урсулой, значит для меня больше всего на свете. Третье. Чтобы непременно прожить долгую, здоровую жизнь до ста с лишним лет, я буду выполнять все холистические противораковые оздоровительные процедуры наряду с применением аллопатических методов лечения для максимального повышения эффективности обоих подходов к лечению. Четвертое. Я твердо намерен выполнить свою миссию и каждый день жить как мастер чудес, поскольку знаю, что достоин, заслуживаю и способен прожить долгую и здоровую жизнь до ста с лишним лет, так же, как и любой другой человек на планете. Редактируйте аффирмации с течением времени. При необходимости редактируйте и обновляйте свои аффирмации, чтобы они соответствовали вашей постоянно развивающейся личности и целям. По мере того, как вы будете расти и развиваться, то же самое должно происходить и с аффирмациями. А когда вы преуспеете как чудотворец, аффирмации должны будут отражать вашу новую реальность. Со временем их составление станет вашей второй натурой. Благодаря опыту вы будете знать, что подходит вам больше всего, и как использовать аффирмации для поддержания незыблемой веры и экстраординарных усилий на пути к достижению очередной цели. На самом деле всем нам нужно многое перепрограммировать. Долгие годы над нами давлели ограничивающие установки, внутренние конфликты и страхи. Мы должны от них избавиться. И я рекомендую написать аффирмации для всех сфер жизни, включив в них цели, которые будут меняться в зависимости от того, на чем вы решите сосредоточиться в настоящий момент. Иногда по утрам я читаю все аффирмации, а иногда только те, которые считаю более актуальными. Когда я выполняю конкретную миссию, я обязательно читаю посвященные ей аффирмации, пока она не будет завершена. Ниже перечислены основные темы аффирмаций, в которых у меня есть определенные цели. Здоровье и хорошая физическая форма, в том числе отсутствие рака, миссия и замыслы, жена, дети, родственники, друзья, доход и финансовая независимость, саморазвитие, духовность, вклад. Существует масса способов сформулировать и структурировать аффирмации. Я использую разные варианты для разных целей. Мы только что рассмотрели, как поэтапно это делать при применении магической формулы. Самая простая аффирмация — это обычное напоминание о том, что для вас важнее всего. Оно может касаться важной цели, ежедневных задач, чувства, которые придаст вам уверенность в себе, образа мышления, ваших замыслов, Словом, чего угодно, о чем вам нужно помнить постоянно. Уверен, вам известно, что все, на чем вы сосредоточиваете внимание, увеличивается. Аффирмации помогают направить фокус на те области, которые имеют для вас наибольшее значение. Например, одна из моих аффирмаций гласит «Сегодня я сделаю что-нибудь для улучшения жизни моей жены». Произнося эти слова каждое утро, я думаю о том, что нужно сделать хотя бы одно дело, которое повысит качество жизни моей жены. Как правило, это очень простое дело. Например, помыть посуду, купить жене цветы, сказать ей, как сильно я ее люблю, дать ей возможность подольше поспать или сделать что-нибудь по дому, чтобы облегчить ей сегодня жизнь а иногда и что-то более важное, скажем, планирование отпуска или согласие отвести детей на занятия, чтобы подарить ей возможность побыть одной. Что бы это ни было, моя ежедневная практика аффирмаций напоминает мне о необходимости предпринять одно действие для улучшения жизни моей жены. Помните поговорку «счастливая жена – счастливая жизнь». Хотя со временем ваши цели и миссии будут меняться, статус мастера чудес должен оставаться неизменным. Вы обязаны всегда делать выбор в пользу незыблемой веры и экстраординарных усилий, справляться со своим внутренним конфликтом, чтобы помнить, насколько вы сильны. Не забывайте, почему ваши цели столь значимы. Аффирмации помогут вам добиться всего этого, и требуют они всего нескольких минут ежедневной концентрации внимания. Теперь. Когда вы точно знаете, как составлять и применять аффирмации магической формулы, обязательно выделите на это время или загрузите образец. Объединим все, что вы усвоили из аудиокниги, и применим эти знания на практике. В следующей главе я приглашу вас принять участие в 30-дневной программе «Магическая формула». Как говорил мой наставник, теперь-то и начинается настоящая работа. Примечание. Если у вас остались вопросы или нужна обратная связь и помощь в составлении аффирмации, смело размещайте их на сайте сообщества «Чудесное утро». Там вы встретите более 150 тысяч единомышленников, поддерживающих друг друга. Они с огромным удовольствием поддержат и вас.